Санкт-Петербургские ведомости 1727 года. Санкт-Петербургские ведомости, которые вскоре, вскоре после своего возникновения начала издавать Академию наук, были таким же правительственным органом, как и Петровские ведомости. В отличие от западноевропейской прессы, возникшей в результате частной инициативы буржуазных предпринимателей, русская периодическая печать более полувека своего рода, начальное существование было монополизировано правительством. Это обстоятельство отражалось и на содержании, и на внешности, и на способах формирования и распространения правительственных изданий. Сперва между Ведомостями 1702-1727 года и Санкт-Петербургскими ведомостями э-э Академии наук большой разницы не было. По-прежнему источником иностранной информации являются французские, немецкие и голландские газеты. По-прежнему информация запаздывает в среднем на месяц, в особенности в первое время издания, как и раньше русские ведомости, то есть хроника русской жизни, ограничиваются преимущественно придворными сообщениями. Лишь постепенно санкт-петербургские ведомости начинают приобретать характер самостоятельный, они обрастают особыми и приложениями, содержащими чрезвычайно ценный в бытовом отношении материал и таким образом делают важным источником для истории России того времени, а также и для истории русской журналистики. Впрочем, об этих изменениях в Санкт-Петербургских ведомостях будет сказано подробнее ниже. История возникновения Санкт-Петербургских ведомостей подобна истории возникновения ведомостей 1700 года недостачи сна. В старой историографии русской журналистики принято считать, что Санкт-Петербургские ведомости начали выходить со 2 января 1728 года. Между тем, в истории Академии наук написаны ГАФ Миллером в 1776 году, и опубликованный лишь в 1890 году, указано, что с начала 1727 года при Академии стали издавать на русском и немецком языке ведомости в таких же размерах, в каких до того в России этого не было. Долгое время это сообщение Миллера рассматривалось как ошибка памяти престарелого автора, хотя Миллер приводит цитаты из ведомостей, 1727 года немецких и категорически заявлять, что пользуется сохранившимися у него комплектами академической газеты за 1728 и 1728 год. Страница 173.